Глава девятая «Ладья пришла!» Кир выскочил из дому. «Ладья, деревянная лодка семи метров в длину, покачиваясь, висела на уровне крыши. На ее носу во весь рост стоял капитан, худенький чумазый мальчишка лет десяти. Он залихватски улыбался и явно не боялся упасть». «Ну что, хозяюшка?» — капитан говорил нарочито низким голосом, изо всех сил стараясь придать ему хрипотцу, чтобы казаться взрослым. «Наше дело летать в облаках, а не таскать на руках. Грузите, что у вас там!» Кир видел, что Рада с трудом сдерживает смех, и все-таки ей удалось ответить вполне серьезно. «Конечно, как скажете, капитан, сейчас все сделаем!» Она обернулась к Киру и строго скомандовала. «Ну, давай грузи, посмотрим, чему ты научился». У двери стояли две ступы, два увесистых сундука, а еще многочисленные сумки, свертки и стопки книг, перевязанные бечевкой. Кир взмахнул веткой, и первый тяжеленный сундук неохотно поднялся и величественно поплыл в сторону ладьи. «Так, добрались. Теперь самое сложное — аккуратно поставить его на место». Кир прошептал заклинание так тихо, как только мог, и сундук мягко опустился на дощатое дно. «Уф! Получилось!» Он искоса глянул на Раду. Та удовлетворенно кивнула. «Теперь второй сундук. Ровный полет, мягкая посадка. То-то же... Ну, дальше уже просто. Перебросить сумки, свертки, поставить на лавку книги и завершить все объемной резной ступой». Несколько минут, и с багажом Рады было покончено. Все-таки удивительно, сколько вещей нужно женщинам. Вот что там у нее? Свои вещи Кир погрузил моментом, всего-то и делов бросить в ладью две сумки, ступу, да осторожно погрузить книги. За этим Рада уже не наблюдала. Она давала ценные указания юному капитану, который по такому случаю спустился по веревочной лестнице, но на землю так и не ступил. Мальчонка слушал ее самым деловым видом. Ох, как бы не первый полет был у этого небесного волка. Впрочем, как говорила Рада, предприятие это безопасное. Заблудиться капитан не сможет. Ладья — такой же самолет, как и ступа Кира. Да и перевернется она вряд ли. Сегодня они отправятся в Учи. Кир немного нервничал. Сойдет ли он там за своего? Не завалит ли сложное, невероятно сложное задание? Сколько людей... Кстати, а правда, сколько... Вкладывали в этот проект время и силы? Сколько им было пожертвовано? И главное, так много зависело от успеха или неудачи. И теперь за все в ответе только он один. А вдруг не справится и всех подведет? От одной этой мысли Киру стало нехорошо, тошно. Так... Только не раскисать. Он готов. Он неплохо поработал этим летом, и результат был очень даже ничего. Теперь он владел всеми базовыми заклинаниями, изучил минимальный курс самообороны. Махагрон настаивал, что это очень важно. Со ступой Кир тоже управлялся весьма уверенно. Даже рада признала, что еще пара-тройка заклинаний, и можно будет сменить самолет на взрослую модель. Он даже освоил заклинание бритья и теперь уже не скоблил непослушную щетину ножом, а приводил себя в порядок мановением ветки. Надо признать, с тех пор, как Рада перешла из просто наставников в наставники ученики, дело стало двигаться куда быстрее. Не мог же Кир позволить, чтобы девчонка, да еще и магичка, училась быстрее него и схватывала принципиально новый для себя материал лучше. Она как на зло делала успехи. Рада уже с легкостью решала квадратные уравнения, неплохо справлялась с задачками по физике, на ускорение, например. Особенно ей нравилось все, что касалось сообщающихся сосудов. Но в одном ее мнение не поменялось. Математика с физикой, конечно, жутко интересные и увлекательные занятия, развивают сообразительность и все такое но на практике совершенно неприменимы. А вот как развлечение, одно из самых интересных из всех, что встречалось в ее жизни. Кир пытался спорить и даже подыскивал подходящие примеры, но все они не срабатывали. Но как объяснить необходимость вычислений в этом мире, где дома строились по наитию, грузы перевозились воздушными лодками и даже одежду мастера создавали на глазок, так что измерять и высчитывать было решительно нечего. Однажды он привел последний аргумент. «Ну, деньги же вы считаете, и страницы в книгах нумеруете». Рада только рассмеялась. «Уравнения с двумя неизвестными для этого точно не нужны. Вы ведь тоже без слов не можете обойтись, чай не цифрами между собой разговариваете. Но кто-нибудь из вас знает, что такое та же метафора?» Кир соглашался. Не зря Раду определили в стратегии и в законнике сразу. В логике и умении аргументировать тягаться с ней было бесполезно. И в настойчивости тоже. Она требовала от наставника все новых и новых формул, все более сложных задач. Эх, ему бы школьные учебники. Ладья отчалила. Пора было отправляться в путь. — Ну, вы смотрите там, учитесь, не безобразничайте. «Берегите себя!» — давал Махагрон последнее напутствие. «Конечно, дед, можешь не сомневаться!» — рада обняла старика. «И не беспокойся. Я присмотрю за нашим мальчиком». Девушка улыбалась, но Кир видел. Ей не по себе от того, что она оставляет его здесь одного. Да у него и самого защемило сердце при взгляде на старика. Махагрон повернулся к Киру. «А ты не давай ей себя в обиду!» «Знаю я ее!» — он улыбался, но в глазах читалась печаль, а еще тревога. «Ты неплохо справился, Кирсон. Куда лучше, чем я мог ожидать. Удачи!» Кир крепко пожал протянутую руку, У глазах защипало. «Что это? Не собирается же он разрыдаться, этого еще не хватало!» «До встречи!» Он быстро развернулся, подхватил рюкзак и выскочил из дому. Вектор тут же оказался рядом. Минуту спустя Рада тоже вышла из дверей. «Ну что, в добрый путь?» Путь им предстоял не такой уж и долгий. Сначала до города, там через телепортационную избушку в долисей, от которого уже рукой подать до Учи, не более часа на пассажирской ладье. Кир пытался уговорить Раду лететь в ступах. Дорогу-то она знала, но та была непреклонна традиция. В начале учебного года студентов непременно встречал кто-нибудь из преподавателей. Дорога показалась ему неожиданно короткой. Вот они отправились в путь, а вот уже шли мимо неровных, нестроенных и таких разных домов. Кир вдруг совершенно отчетливо понял, эти домики ему нравятся даже те, что болтаются между небом и землей. — А как называется город? — Да лисей, я же говорила. Рада смотрела удивленно. — Да нет же, и этот. — А, Наполь, ты не знал? Девушка всмотрелась в лицо Кира. — Будешь скучать? — Не уверен, — буркнул Кир. — Будешь, будешь, — Рада рассмеялась. Они уже дошли до станции. Телепортация. У Кира до сих пор не укладывалось это в голове. Вот они зашли в избушку на одном конце света, а вот уже выходят на другом. Как такое возможно? Долисей оказался совсем не похожим на Нааполь. Дома тут были побогаче и позамысловатее. Встречались многоэтажные терема. Тут и там попадались и вовсе странные постройки. Словно несколько зданий подвесили друг над другом. Есть ли что-то такое, что не придет в голову волшебникам. Вектор сообразил, что находится далеко от дома. Он недоверчиво оглядывался и ни на шаг не отходил от хозяина. В небе с огромной скоростью носились ступы. Казалось, воздух был именно полнен. Некоторые парили высоко, высоко превращаясь в точки, а некоторые проносились совсем рядом, еще чуть-чуть и задели бы. Ступы взлетали, приземлялись, резко разворачивались, как только они не сталкиваются. Почему вы по земле не ездите? У нас вот мобили. Когда-то в стародавние времена пробовали и самоходы даже строили. Но для них дороги нужны, а у нас они как-то не приживаются. Что значит не приживаются? Ломаются, портятся, исчезают. Из чего только их не делали, из камня, из металла. Из смеси колдовской асфальтовой. Летом еще худо-бедно держатся. А как снег сойдет, пропадают, словно и не было. Не принимает земля. Кир уже не удивлялся. Еще одна земельная фобия. Что ж, бывает. Так, переговариваясь, они вышли к большой площади. Здесь играла музыка. Кир попытался определить источник звука, но так и не смог. Зато сразу заметила фонтана шумную стайку студентов. Он быстро подсчитал, 53 человека. А почему? начал Балакир задавать вопрос и замер, не договорив. От группы студентов отделилась девушка, подлетела к ради, они радостно обнялись и на перебой защебетали. Вот уж кого он точно не ожидал здесь увидеть. Айрис. Он, наконец, обрел дар речи. «Нет, ну, конечно, это не она. Айрис никак не может быть подружкой Рады. Но такое точное сходство... Нет, эта девушка не просто похожа на Айрис. Она ее точная копия, сестра-близнец. Так выглядела бы Айрис, если бы провела на алтаре несколько летних месяцев, загорелая, постройневшая, пышущая здоровьем. «Мы знакомы?» Девушка с интересом посмотрела на Кира. И это был тот самый взгляд, взгляд Айрис, чуть менее надменный и самовлюбленный, пожалуй. «Меня зовут Айрис. Она улыбалась. А Кир все так же продолжал смотреть, раскрыв рот и не в силах сказать ни слова. Это не укрылось от рады. «О, я забыла предупредить тебя, что у меня такая красивая подруга». Если бы голос Рады был рекой, в ней бы плавали льдинки. Это мой родственник, дальний, Кирсен. Ирис Айрис протянула руку. Кир машинально ее пожал. Но справиться с мышцами лица ему удалось не сразу. «Ух ты, какой огромный пес! Милый такой!» Восхитилась девушка, но подходить к нему близко и тем более попытаться гладить не стала. Она снова заговорила с Радой. Уже две ладьи ушли. Мы полетим на следующий. Я заняла. Рада кивнула и о чем-то зашепталась подругой. Они хихикали, обменивались репликами и, кажется, совсем забыли о существовании Кира. А он никак не мог прийти в себя. Может ли это быть совпадением? Любой на альтаре ответил бы однозначно: Возможно, все, и любое чудо способно случиться. Но Кир. Изучавший генетику на уровне школы, а теорию вероятностей на далеко не школьном уровне, моментально прикинул, что вероятность такого совпадения ничтожно мала, и ею со спокойной совестью можно пренебречь. Уже пришла ладья, все расселись по местам и плавно взлетели, а он продолжал строить предположения. Ни одной из них критики не выдерживало. Он отметил, что Рада с Ирис уселись в другом конце ладьи, да и остальные студенты старались примоститься подальше от него и, главное, от его внушительного питомца. Ладья начала спускаться, и Кир невольно отвлекся от своих размышлений. Вид, который открывался сверху, был великолепен. Посреди леса, за высокой каменной стеной, раскинулся неприступный замок. Огромное строение с десятками башенок. Он был окружен великолепным садом. Рада, кажется, говорила, что вокруг Учи симпатичный парк, но такого Кир не ожидал. Тут и там были раскиданы здания поскромнее, студенческие общежития, магазины и другие полезные постройки. Раз уж университет стоит посреди глухого леса, а до ближайшего города час лету все необходимое должно быть на месте. Всю дорогу рада болтала с Ирис, совершенно не обращая внимания на Кира, словно его тут и не было. Лишь по прилете она оставила подругу, чтобы показать родственничку его общежитие. Она то ли сердилась, то ли была расстроена, и Кир никак не мог понять, почему. Видимо, просто устала с дороги. Мужское общежитие было в длинном двухэтажном здании с не слишком ровными стенами. Комендант, толстый лысый мужичок в черном плаще, заявил, что Киру повезло, в комнате на двоих он будет жить один. Так уж случилось, что тут есть лишняя комната. Кир догадывался, что его везение, огромной черной лохматы, сейчас сидела рядом с ним и недобро поглядывала на снующих туда-сюда студентов. «Мало кто захочет жить в одной комнате с таким свирепым зверем». Комендант выдал Киру бумажку с заклинанием-ключом, проговорил добро пожаловать и уткнулся в книгу. — Ты тут устраивайся, а я занесу вещи в комнату и зайду за тобой. Нужно сходить и купить цветы. Рада развернулась, чтобы уйти. — Цветы? — Ну да, это традиция. Ректору 1 сентября все дарят цветы. — И что она с ними делает? Рада спросила почему-то раздраженно. — А вас что, и цветов не дарят? Кир помнил, что в доме Махагрона было принято украшать вазы букетами, но воспринимал это как милое чудачество хозяев. «А оказывается, это часть какого-то ритуала?» Он смутился. «Может, он опять чего-то не понимает?» «Ты имеешь в виду те цветы, что растут в полях и на клумбах?» «Преимущественно на клумбах. Полевые цветы — это не для ректора». Почему-то все, что бы он ни сказал, вызывало у нее раздражение. «Нет, не дарят. А зачем они? Что можно сделать с таким подарком?» «Ничего. Они для красоты!» Киру было совершенно непонятно, почему бы не оставить цветы на клумбе для той же красоты. Но, видимо, таков обычай. А потому не следует задавать лишних вопросов. Лучше принять это как данность». Рада ушла, оставив его одного. Кир поднялся в комнату и осмотрелся. «А что, тут неплохо. Две кровати. На одной из них тут же развалился вектор. Ванная, большой шкаф, два письменных стола, тяжелые портьеры на окнах, ковер. Для студенческого общежития вполне прилично». Вещи он разложил быстро, раскладывать было особенно нечего. «Ладья с багажом прибудет только через три дня». Он потрепал по голове волка, но тот лишь недовольно заворчал и перевернулся на другой бок, давая понять, что после всех сегодняшних переездов-перелетов предпочел бы поспать, а не развлекать почему-то неуставшего хозяина. Минуты ползли медленно. Кир от нечего делать пересчитал деньги, хотя точно знал, что у него есть ровно тысячи монет. Рады все еще не было. Может, она и вовсе про него забыла. В конце концов, с покупкой цветов он справится и сам. Кир вышел из комнаты и запер дверь, оставив волка внутри. Так ему и надо, Сони. День был солнечный, дорожки парка в студенческом городке сухими и чистыми. По ним чинно прогуливались или, напротив, стремительно неслись куда-то студенты. Кто-то оживленно спорил, кто-то шагал, уткнувшись в книгу. Двое молодых волшебников устроили потасовку. Из парковых зарослей раздавался шум-треск, в воздух взвивались клубы синего дыма. Как только все стихло, послышался возглас. «Да ты жульничаешь! Ну, смотри, сам напросился!» И снова затрещало и загромыхало. «Кажется, студенты во всех мирах одинаковые», — Кир улыбнулся. «Ну что ж, глядишь, и он тут приживется». Не будет совсем уж белой вороной. Максимум серой в крапинку. Цветочный магазин он узнал сразу. На нем огромными буквами было написано «Цветы». И, видимо, на случай, если кто-то не умеет читать, рядом пририсовали букетик. Он открыл дверь и словно окунулся в облако ароматов. В глазах заребило. Цветы тут были повсюду. Они стояли в огромных вазах. Розы, гвоздики, пионы, ирисы и много таких, каких Кир ни разу не видел. И пахли восхитительно. Все вместе и каждый по отдельности. — Вам помочь? Среди букетов он не сразу рассмотрел старушку в цветастом платке. Продавщица. — Да, мне нужны цветы. — Но это как раз понятно. Бабулька добродушно усмехнулась. — Тут ничего другого и нет. «Тебе какие?» Кир окинул взглядом при лавке. «Вроде все букеты были хороши, так что можно смело брать любой». Он указал на белые лилии. «Вот эти». Улыбка моментом исчезла с лица продавщицы. Она сочувственно проговорила. «Соболезную вашей утрате». «Какой еще утрате?» Недоуменно уставился на нее Кир. Старушка посмотрела на него недоверчиво. Ну как же, белые лилии дарят на похороны. Кир похолодел. Вот оно что. Оказывается, просто подарить цветы недостаточно, нужно еще и сортом угадать. Кажется, прийти сюда без Рады было весьма самонадеяно. Нет, тогда не надо. Я, знаете, я позже. Дверь магазина тренькнула, и в него вбежала Рада. Здравствуйте, Наринель, обратилась она к старушке. Так и знала, что ты уже здесь, а это Киру. Здравствуй, милая! Что-то твой друг растерялся. Что я могу вам предложить? Цветы для ректора, как всегда, старушка рассмеялась. Так это ты, сардари, белые лили подарить решил. Ну ты герой! После такого эти лилии тебе бы самому несли. «Я, конечно, знаю, что мужчины в цветах не разбираются, но что бы так...» Рада метнула на него гневный взгляд. «Совсем не разбирается. Дайте нам два букета гладиолусов, белые и красные». «Гладиолусы! Хватило бы с нее и астр!» — проворчала старушка. Рада улыбнулась. «Пусть будут гладиолусы». Расчитавшись и еще немного поболтав с цветочной старушкой, Рада вышла из лавки. Кир послушно плелся следом. На улице девушка отдала ему букет с красными бутонами на стрелках стеблей, а тот, что с белыми, взяла себе. Они чем-то отличаются, что значит красный, а что белый? Извини мне некогда, бросила Рада. Если интересно про цветы, возьми книгу и прочитай. Библиотека тут работает круглосуточно. Найдешь? Постараюсь. Да, и не забудь поставить цветы в воду, иначе завянут. Бросила она уже на бегу. Обижаться было бы глупо. Очень глупо. В конце концов, тут у нее друзья-подруги, с которыми она давно не виделась. Свои разговоры, воспоминания, новости. И вполне нормально, что с однокашниками ей сейчас интереснее, чем с сомнительным пришельцем из параллельного мира, который мозолил ей глаза целое лето. «Поставить цветы в воду. Отличная мысль. Только вот куда налить эту самую воду?» Кира кинул комнату взглядом и уже собрался идти за помощью к коменданту, как увидел на шкафу вполне подходящую склянку. Выглядела она не слишком презентабельно, простой глиняный кувшин, потрескавшийся от времени но для того, чтобы поставить букет, вполне подходило. Взмах ветки, и в емкости заплескалась вода. Чтобы цветы не упали, их пришлось прислонить к стенке. Вот и все, с хозяйственными делами покончено. Вектор по-прежнему валялся на свободной кровати. Впрочем, кажется, называть эту кровать свободной теперь уже неправильно. Кир отодвинул занавеску и выглянул на улицу. Из его окна открывался весьма живописный вид на парк. Пока он возился с цветами, начал смеркаться. Сумрачные аллеи свещались сияющими шарами, они парили в воздухе, делая все вокруг сказочно красивым. Уже не спешили по тропинкам торопливые студенты, теперь по ним неспешно прогуливались парочки. Счастливые глаза, смущенные улыбки. И вдруг Кир застыл у окна, не желая верить своим глазам. Прямо под светящимся шаром шли двое — Рада и их общий знакомец Рольд. Вот, значит, откуда спешка. Если в магазин девушка примчалась в своих обычных джинсах и майке, то для этой встречи она принарядилась. Изящные туфельки на каблуке, длинное платье цвета неба, перехваченное широким поясом. То ли она как-то особенно уложила волосы, то ли виной была игра света, но теперь они сияли золотом. В руках Рада держала аккуратный букетик из розовых орхидей. Кир до боли прикусил губу. Благодушное настроение, навеянное очарованием вечернего парка и витающей в воздухе романтикой, словно сдуло ветром, зябким осенним, тоскливым. Розовые орхидеи — Надо бы посмотреть, что на языке туземцев означает этот знак. Не то чтобы это было столь важно, но не сидеть же тут в окна весь вечер. Лучше правда сходить в библиотеку. Вектор вскочил с кровати. Он, кажется, уже выспался и всем своим видом показывал, что готов составить хозяину компанию. Только Кир не был уверен, что тут пускают в библиотеку с животными а слишком явно демонстрировать свое невежество он не хотел. — Нет уж, дорогой, — Кир потрепал волка по загривку, — оставайся-ка ты здесь, сегодня уже нагулялся.